Глава 9 В январе Нью-Йорк Таймс опубликовал изменения в телевизионной программе на февраль. Дан, все лето, корпевший над заключительной пробой с Кристи, блаженно улыбнулся, увидев Кристи Лейншоу во главе программы. С того дня, как Грегори посмотрел пробу и дал передачу зеленый цвет, Дан прекратил принимать транквилизаторы. Сегодня вечером он собирался отпраздновать победу. Дан вспомнил об этеле. Может, ему не стоило привлекать ее к передаче с Кристом Лейном. Но, черт возьми, надо же было ее как-то вознаградить. Ни одна женщина не смогла сравниться с ней в постели. Этель прямо-таки набрасывалась на работу. Дан догадывался, что повышение зарплаты на 25 долларов интересовало ее меньше, чем еженедельные встречи с новыми голливудскими звездами. Этель была настоящей нефоманкой, а Дан мог предложить себя не более двух раз в неделю и не имел ничего против, чтобы наловило знаменитых актеров. удивлял только то, что Этель не испытывала никакого сексуального влечения к Лейну. «Он вызывает у меня отвращение», — говорила она, «и его бледная кожа напоминает мне брюшко ощипанной курицы». Дэн откинулся на спинку кресла и радостно улыбнулся. Только бы дождаться февраля, и можно считать, что дело в шляпе. Айлвейза уже дала согласие на финансирование и взять на себя рекламную часть. Оставалось только найти красивую девушку для рекламных вставок. Она будет неплохо констрацировать семейную атмосферу Кристиллайн Шоу. В этот момент кабинет Джерри Мосса, вероятно, осаждали толпы красавиц-манекенщиц. Перед Джерри стала проблема. Аманда. Ее скандинавские черты лица, высокие скулы, тяжелые светлые волосы идеально подходили для рекламы любой продукции Алвейза. Джерри хотел, чтобы она участвовала и в передаче. Но как отнесется к этому Робин? Черт возьми, Джерри ненавидел сам себя. В конце концов, речь идет о том, кто лучше подходит для передачи, а не о том, что подумает Робин Стоун. Джерри бросил взгляд на фотографию Мэри и детей, лежавшего возле его стола. Может, он испытывает неестественное чувства к Робину? Смешно. Он очень любил Робина, ему нравилось бывать с ним, но не более того. Иногда Робин относился к нему самой искренней сердечностью, иногда не разговаривал. Потом снова становился общительным и даже, казалось, был счастлив его видеть. Однако Джерри чувствовал. что если однажды он не позвонит Робину или не придет, как обычно, в пять часов в Лансере, то Робин этого даже не заметит. Джерри нажал кнопку переговорного устройства и попросил секретаршу пригласить Аманду. Через несколько секунд она перешагнула порог его кабинета и села в кресло напротив. Аманда, тебе действительно нужна эта работа? Да, очень. Джерри с любопытством посмотрел на нее. Кажется, она начала говорить языком Робина. Четко и ясно. В джук Джерри заметила, что она аккуратко посмотрит на часы. Ничего удивительного, что он доржит своим временем. Затем его взгляд остановился на самих часах. Боже, он был поражен. Мэри любовалась такими в витрине картье, но они стоили более двух тысяч долларов. Какие красивые у тебя часы, сказал он. Спасибо, она улыбнулась. Это подарок Робина к Рождеству. На праздники Джерри послал Робину ящик русской водки, а Робин не прислал ему даже поздравительной открытки. Внезапно Аманда наклонилась к Джерри, взгляд у нее был умоляющим. Я очень хочу сделать это передачу, Джерри. Я хочу, чтобы Робин гордился мной. Джерри, я его люблю. Я не могу жить без него. Ты его лучший друг. Как ты считаешь, у нас с ним что-нибудь получится? Мы уже почти вместе год. А мне иногда кажется, что я знаю его не лучше, чем в первый день знакомства. Он такой своенравный. Что ты думаешь об этом, Джерри? мужчина ведь многое доверяют друг другу. Слушая Аманду, Джерри испытывал к ней странную симпатию. Любить Робина – это должно быть испытывать адские муки. Джерри, я хочу выйти за него замуж, иметь от него детей. Ее лицо стало очень серьезным. Знаешь, как я провожу вечера в те дни, когда он уезжает? Я слушаю лекции по литературе в новой школе. Когда я рассказывал об этом Робину, он рассмеялся и назвал меня «синим чулком». Иногда мне хотелось бы любить его меньше. Я чувствую себя потерян даже тогда, когда он уходит утром после проведенной вместе ночи. Знаешь, что я потом делаю, Джерри? Я прижимаю к лицу полотенце, которым он вытирался. Иногда я даже кладу это полотенце в сумку беру с собой, чтобы прикоснуться к нему днем и почувствовать запаха Робина. Меня пробирают дрожь такие минуты. Это глупо, Джерри. Но я иногда это делаю даже перед тем, как мы должны встретиться с Ланцари. Все это очень страшит меня. Я до смерти боюсь потерять его. Аманда прижала руки к глазам, словно отгоняя черные мысли. Джерри был потрясён Внезапно Аманда схватила ручку, поспешно подписала контракт и встала. Протянув на прощание ему руку, она уже полностью владела собой. Джерри посмотрел ей вслед. Кто бы мог предположить, что это божественное создание будет переживать такую сумасшедшую любовь? Любить такого человека, как Робин Стоун, означает обрекать себя на вечные муки. Без сомнения, любая женщина знала, что рано или поздно потеряет его. Ну что ж, Аманды приходит и уходит а он, Джерри, всегда сможет найти Робина в Лансере. Через две недели Джерри впервые в жизни обратился к психиатру. Он так редко занимался любовью с Мэри, что это не могло не привести к конфликту. Сначала она говорила с ним об этом намеками. «Послушай, ты, кажется, за своей работой и за игрой в гольф по выходным забыл о женщине своей жизни». Джерри сделал непонимающий вид и сослался на забывчивость. «Не разу за все лето», — мило уточнила Мэри, — «а сейчас, между прочим, середина сентября. Может быть, мне нужно подождать, когда гольф станет играть слишком холодно». Джерри рассыпался в извинениях. Летом нужно было готовиться к новому сезону, и теперь в сентябре он чувствовал себя чертовски уставшим. Во время рождественских праздников Джерри нашел на себя новые изменения. В январе ему нужно было обсудить дело Салвейза, написать текст передачи. Но если Мэри до поры до времени недовольствовался такими объяснениями, сам Джерри не был удовлетворен ими, его постоянно грыз через сомнения. Иногда он винил во всем Мэрии. Как может мужчина желать женщину, который ложится в посель густым слоем крем на лице и огромными розовыми бегудями в волосах? Атмосфера в доме была наэлектризована, и однажды разразилась гроза. Это случилось во вторник, через неделю после подписания контракта с Амандой. Весь день Джерри проработал над текстом рекламы. Все шло хорошо. Это был один из тех редких дней, когда не случалось ни одного досадного инцидента и Джерри был в прекрасном настроении. Даже погода была до подстать. Он сел на поезд в 17.10, вернувшись домой, с удовольствием поиграл с детьми. А когда Надя их спать, приготовил два коктейля, ожидая Мэри. Она вошла в комнату, молча взяла стакан и даже не улыбнулась. Джерри похвалил ее прическу. «Я причесываюсь так уже целый год», — ответила Мэри. Он решил не поддаваться плохому настроению жены и поднял свой стакан, непринужденно сказал. «А сегодня вечером эта прическа особенно тебе идет». Мэри подозрительно взглянула на него. «Ты сегодня вернулся в вовремя. Что случилось? Может, тебя бросил Робин?» От ярости Джерри даже пролил свой мартини. Обвинение Мэри возмутило его, и он ушел, громко хлопнув дверью. Однако он чувствовал себя виноватым, так как Робин действительно не мог встретиться с ним. Разумеется, он довольно быстро помирился с Мэри, а поздно вечером она пришла к нему в спальню без крема на лице и без своих розовых бегудей. Однако в постели он оказался совершенно беспомощным. Такого с ним еще не случалось». Мэри повернулась к нему спиной и заплакала. Забыв о себе самом, Джерри стал извиняться, объясняя случившееся аперитивами и крайней усталостью в связи с будущей передачей Кристи Лэйн Шоу. На следующий день он пошел к своему врачу и попросил пописать ему от инъекции витамина b 12 Доктор Андерсон ответил, что в этом нет никакой необходимости. Джерри, смущаясь, был вынужден рассказать о своих затруднениях в семейной жизни. Андерсон посоветовал ему срочно обратиться к психиатру Арчи Голду. В первый визит Джерри ожидал увидеть старую очкастую зебру с подбородком и немецким акцентом. Но доктор Арчи Гоулд оказался на удивление симпатичным, тщательно выбритым молодым человеком. Без обиняков Джерри перешел к цели визита. «Мне ничего не удается в постели с женой. И однако я ее люблю, и никакая другая женщина меня не привлекает. Что, по-вашему, можно сделать?» Джерри не заметил, как пробежали 50 минут. Он был поражен, когда доктор предложил ему три сеанса в неделю. Джерри считал, что какой бы то ни было причиной о беспомощной, вполне достаточно и час, чтобы вылечиться. Три сеанса в неделю. Смешно. Но тут он вспомнил о Мэри, о ее сдавленных рданиях в ванной, и согласился. Третий сеанс был полностью посвящен Робину Стоуну. Затем постепенно в их беседах всплыло имя Аманды. В конце второй недели Джерри почувствовал себя лучше. Психоанализ по Фрейду и Эксур с детства избавили от гнетущего сомнения. Он не был извращенцем. Потом перешли к разговору о его отце. огромном жизненелюбивном весельчаке, который совсем не интересовался своим маленьким сыном. Зато позже начал брать его с собой на футбольные матчи, где не переставая пел дифирамбы Робину Стоуну. «Вот это парень, вот это мужчина!» – восклицал он. «Бери с него пример, сынок!» Отвечая на вопросы у доктора Голда, Джерри вспомнил те момент своей жизни, когда очень его эго. Вспомнил, как обидно насмехался над ним отец, когда понял, что Джерри не будет выше метра 72 сантиметров ростом. Как я, у которого рост метр девяносто два, мог пролезти на свет такого шпингалета? Ты, должно быть, пошел по матери. Все булдвины и недоноски. Постепенно Джерри приоткрывалась многим ранее непонятным для него вещи. Стараясь завоевать дружбу с Робином, он подсознательно хотел понравиться отцу. Это открытие пришлось Джерри по вкусу. «Что вы скажете по поводу моего диагноза?» – спросил он врача. Доктор Гоулд холодно взглянул на него. «Постарайтесь сами ответить на ваши вопросы». «За что же я вам плачу, если вы мне ничего не говорите?» – спросил Джерри. «Я здесь не для того, чтобы давать вам готовый ответ на все вопросы, а для того, чтобы подталкивать вас к поиску этих ответов». Джерри стал агрессивным по отношению к доктору. Требовал, чтобы Голд объяснил, почему он так дорожит с встречами с Робином в Лансере, зная, что потом будет испытывать угрожение совести по отношению к Мэри. «Это не может так продолжаться», – повторил он. «Я хочу достать удовольствие жене, и в то же хочу делать то, что мне нравится». «Почему не такой, как Робин? Его не мучает совесть. Он свободен». «Не думаю, что он так же свободен, как вам кажется», – сказал Голд. «Нет, он хозяин самому себе. Даже Аманда чувствует, что не имеет никакой власти над ним». И Джерри рассказал доктору историю с полотенцем, который Аманда целый день таскает в сумочке. Доктор Голд покачал головой. «Еще одна нуждающаяся в лечении». «Нет, она просто сентиментальна и любит его», – возразил Джерри. Арчи Голд нахмурился. Это уже не любовь, а рабство. Представьте, что будет с ней, если он ее оставит. Когда возвращается из Нью-Йорка ваш друг Стоун? Завтра. А зачем это вам? Если я найду вас в баре, вы сможете представить меня Робину и Аманде?» Джерри задумался. «А как я им вас представлю? Не могу же я сказать...» «Да, Робин, мой психиатр хочет некоторое время понаблюдать за тобой». Доктор Голд рассмеялся. «Я легко могу сойти за одного из ваших друзей. Мы с вами почти ровесники». Джерри сильно разнервничался, когда вечером увидел доктора Голда в дверях бара. Робин уже пил третий стакан, а Аманда в этот день поздно работала. Она должна была встретиться с Робином в итальянском ресторане. «Да, Робин», — воскликнул Джерри, когда доктор Голд подошел к ним. «Я уже совсем забыл тебе сказать. Недавно встретил одного из своих школьных друзей. Джерри положил руку на плечо доктора. Арчи, он еле мог смог выговорить это короткое имя. Это мой друг Робин Стоун». Робин, позволь представить тебе доктора Арчи Гоулда. Робин рассеянно глянул на доктора. Сегодня вечером он не был расположен к разговорам. Доктор был тоже немногословен. Его холодные серые глаза, изучающие, смотрели на Робина. Один Джерри без умолку Нужно же было хоть как-то поддержать разговор. Вдруг Робин повернулся к доктору и спросил, «Вы хирург, Арчи?» «В некоторой степени». «Он копается в подсознание», — вступил в разговор Джерри, стараясь казаться непринужденным. «Фрейдист?» – спросил Робин, оборвав Джерри. Доктор Голд покачал головой. «Психиатр или психоаналитик «И тот и другой. Черт возьми!» – проговорил Робин. «Слишком долго нужно и учиться. А потом еще, наверное, года два анализировать самого себя». Арчи согласился. «У вас всегда была склонность к тому, чем вы сейчас занимаетесь?» – спросил Робин. «Более или менее. Вначале хотел стать нейрохирургом, но в этой области часто встречаются неизлечимые больные». Единственное, что может для них сделать, это прописать наркотики. Так как с помощью психоанализа взгляд доктора оживился, можно вылечить. Ничего не приносит мне больше радости, чем когда я вижу, как пациент приходит в душевное равновесие, начинает нормально работать, использует все свои способности, находит свое место в обществе. Психоанализ позволяет мне все-таки надеяться на лучшее будущее, и я верю в это. Робин улыбнулся. «Я нашел ваше слабое место, доктор. Мое слабое место...» «Вы любите людей». Он бросил на стойку банковский билет. «Эй, Кармен!» Бармен не заставил себя ждать. «Возьмите за все. Обслужите моих друзей. Остальное оставьте себе». Он протянул руку доктору Голду. «Сожалею, что вынужден вас покинуть. У меня свидание с моей подружкой». И он вышел из зала. Джерри пристально смотрел на дверь. Бармен поставил на стойку два стакана. «За счет мистера Стоуна», сказал он. «Какой хороший парень, да?» Джерри повернулся к доктору. «Ну что?» – спросил он. «Как сказал бармен, улыбаясь, ответил Арчи. Хороший парень». «Джерри не смог скрыть свои гордости. А что я вам говорил? Вы ему понравились?» «Конечно. Именно этого я добивался. Я все сделал для этого. Вы считаете, что у нее есть проблемы или комплексы?» «Пока не могу ничего сказать. Внешне он уверен в себе и, кажется, искренне любит Аманду». «Почему вы так думаете? Он ведь не говорил о ней». «Нет». Уходя, он сказал, «У меня свидание с моей подружкой». «Именно с моей, а не просто с подружкой». «А как, по-вашему, он меня любит?» «Нет». «Нет», растерянно воскликнул Джерри. «Значит, я ему не нравлюсь?» «Он даже не замечает вашего присутствия». В режиссерской было полно народу. Через четверть часа начиналась трансляция Кристи Лейншоу в прямом эфире. День был сумасшедшим, и всеобщий ажиотаж сказался даже на Амаде. На последней репетиции она довольно неуверенно держала баллон с лаком, закрыв марку Алвейза. Однако всеобщее возбуждение, казалось, не коснулось Кристи Лейна и его клана. Кристи поясничал, кто-то пошел за сэндвичами, и можно было подумать, что ликорадочные приготовления лишь забавляли их. Публика уже собралась, Джерри устроился в углу, он не переставал удивляться Робину, который собирался смотреть передачу «Дома». В общем-то, никак не отреагировал на ангажемент Аманды. Появился Дантон Мивер, как всегда безукоризненным своим в своем черном костюме, Как ураган залетел Харвей Филлипс, директор агентства. Осталось чуть больше минуты. Вдруг в студии воцарилась абсолютная тишина. Заиграл оркестр. Диктор выкрикнул «Кристи Лэйн Шоу!» И передача началась. Джерри решил покинуть режиссерскую и пойти за кулисы, чтобы быть рядом с Амандой, если вдруг в последнюю минуту ее охватит страх. Она сидела перед зеркалом в гримерной и поправляла прическу. Ее спокойная улыбка вселила в Джерри уверенность. «Не волнуйся, Джерри. Я сумею держать баллон так, чтобы была видна этикетка». «Сядь и расслабься. Ты похож на встревожную мать». Дверь распахнулась, вошла Этель. Она смотрела комнату и, видимо, очень удивилась, не найдя в ней никого, кроме Аманды и Джерри. Она улыбнулась и протянула руку Аманде. «Успеха вам, Аманда!» Аманда, удивившись, вежливо пожала протянутую руку и попыталась вспомнить, где она уже видела эту девушку. «Я Этель эвенс Мы встречались в ПЖС в прошлом году». Вы были с Джерри и Робином Стоуном. «Ах, да, припоминаю», — сказала Аманда и, отвернувшись, стала покрывать волосы лаком. Этель уселась перед зеркалом рядом с Амантой, почти вытеснив ее. «Вы произведете фурор, Аманда. Они отобьют ладоши, аплодируя вам. Да, чуть не забыла. Я пришла сюда для того, чтобы, во-первых, пожелать вам успеха, а во-вторых, попросить вас сфотографироваться с Кристи Лейном после передачи». Аманда вопросительно взглянула на Джерри, но тот утвердительно кивнул. Хорошо, надеюсь только, что это будет недолго О, всего 3-4 снимка Этель направилась к двери Спущусь, посмотрю шоу Успокойтесь, если бы я была такой красивой Весь мир бы был у моих ног Неожиданно Аманда почувствовала симпатию К этой некрасивой девушке В чём голосе звучала искренность А в глазах светилась печаль Как только Этель вышла, Аманда потеряла уверенность И схватила Джерри за руку Я хотела бы позвонить Робину Чтобы напомнить ему о передаче Ты же знаешь его Он способен выпить несколько стаканов, лечь и уснуть. Единственный телефон в студии находился около двери, ведущих на сцену. Гремела музыка, раздавались аплодисменты. Видимо, передача шла хорошо. Пока Аманда звонила, Джерри ждал в коридоре, где вовсю гуляли сквозняки. Он увилка как она повесила трубку, и из автомата выпала монетка. «Занято», — сказала Аманда. А мой выход через несколько минут. «Нужно идти», — произнес Джерри. «Не забудь обойти занавес». «Одну минутку попытаюсь еще раз». «Брось!» – почти гру приказал Джерри. «Ты должна быть на месте, когда камера повернется к тебе. Иди. Я сам позвоню ему от тебя». Джерри подождал, пока команда не исчезла за занавесом и не поднялась на фоне декорации. Потом набрал номер Робина. «Занято». Набрал еще раз. «Негодяй!» – выругался про себя Джерри. «Ведь он же знает, что он должна сейчас испытывать. Как он может так поступать?» Джерри просканул за кулисы как раз вовремя, чтобы подбодрить улыбкой Аманду. Ее лицо светилось. Уверенная в том, что Джерри поговорил с Робином, она вела себя совершенно раскованно, в те моменты, когда камера поворачивалась к ней. Джерри наблюдал за ней на мониторе. Фотогенично, как ангел. Удивительно, что ее до сих пор не замечали. Когда закончилась реклама, Аманда присоединилась к Джерри. Ноги у нее дрожали. «Ну как я?» – задыхаясь спросила она. «Лучше, чем хорошо. Ты была великолепна». А теперь отдохни пять минут и переоденься для рекламы губной помады. Потом будешь свободна. Что сказал Робин? Я не дозвонился. Все время занято было. В глазах Аманды появилось беспокойство. Но Джерри взял ее за плечи и быстро толкнул к лестнице. Поднимайся и переодевайся. Но не плачь, а то испортишь грим. На сцене в это время пел попури Боб Диксон. К Джерри с Амандой взрослалочку подошел Кристи лэйн Слышали? Все аплодисменты для меня. Я чемпион. Он положил ладонь на руку Аманды. «А ты? Ты настоящая красавица. Если сумеешь хорошо завершить передачу, дядюшка Кристи возможно пригласить тебя на сэндвич». «Полегче», — сказала Джерри, отталкивая руку Кристи. «Пока вы еще не Берл и не глизан «И потом, почему дядюшка Кристи?» «А разве вы не слышали, что данные разные лады повторяет уже несколько месяцев? Я символ семьи. Я всем напоминаю чего-то старого дядюшку или мужа». Кристи посмотрел на Аманду голубыми слезящимися глазами. «А тебе, дорогуша, кого из твоей семьи напоминаю?» «Надеюсь, что никого, потому что в таком случае то, что я задумал, будет корроза смешением». Кристи глянула на сцену. «Кажется, наша кинозвезда закончила свой номер. А теперь смотрите, как работает настоящий профессионал». Он побежал к сцене. Аманда, словно не веря своим глазам, осталась стоять, потом повернулась и направилась к телефону. Джерри удержал ее. «Э, нет, у тебя осталось всего шесть минут, чтобы переодеться и поправить грим». После передачи можешь звонить сколько угодно. Если будешь умница, я вас обоих приглашу отметить твой успех. Нет, Джерри, сегодня вечером я хочу быть только с ним». Аманда провела рекламный эпизод. С той же уверенностью, что и первый. Кристи лйн-шоу закончилось. охваченные эйфорией успеха, все поздравляют друг друга. Заказчики, Дантон Миллер и авторы окружили Кристи и пожимали ему руки. Сверкали лучи прожекторов. Этель схватил Аманду за руку. «Я хотел бы сфотографировать вас с Кристи». Аманда побежал к телефону. Этель за ней. «Ваш разговор не может подождать. Это очень важно». Не отвечая, Аманда набрала номер. Она чувствовала, что Этель не сводит с нее глаз. Подошел Джерри. На этот раз сигнала занято не было. В квартире Робина раздавались длинные гудки. Один, два, три. На десятом Аманда повесила трубку. Снова набрала номер и услышала все те же гудки. Джерри и Этель наблюдали за ней. Она заметила, как губы Этель скривились в презрительную усмешку. Аманда выпрямилась. Она не позволит насмехаться над собой. Повесив трубку, забрала монетку и улыбнулась, повернулась к Этель и Джерри. Какая глупая. Совсем одурела от передачи и забыла. Она сделала Павловичу что-нибудь придумать. «Все еще занято?» – участвовала, спросила Джерри. «Да. И знаешь почему? Он сказал, что снимет трубку, чтобы никто не мешал ему смотреть передачу. А у меня это вылетело из головы. Она повернулась к этель «Ну пойдемте, сфотографируемся, а потом я помчусь к нему», как договаривались. «Джерри, будь другом, вызови мне автомобиль с шофером». Она подошла к Кристи Лейну, встала между ним и Баум Диксоном, глядя в камеру, изобразила на лице свою самую красивую улыбку, потом сразу же убежала. Джерри заказал автомобиль, он все думал, что же произошло у телефона, вряд ли Аманда могла забыть о предупреждении Робина, но он так искренне улыбалась, просто сияла. Едва Аманда очутилась в темноте автомобиля, защищавший ее от чужих глаз, она сразу же перестала улыбаться и попросила шофера отвезти ее домой. Она была довольна, что уехала в этом шикарном автомобиле, не дождавшись такси. Любовница Робина Стоуна ушла с гордо поднятой головой. Он бы это одобрил. На следующее утро телефонный звонок Робина разбудил ее. Голос у нее был веселый. «Привет, звезда!» Она полночи провела без сна, не зная, оправдывать его или ненавидеть. В конце концов, решила быть с ним холодной, но его ранний звонок сбил с ее толку «Где то был вчера вечером?» – спасила она совсем не тем голосом, которым решила говорить с ним. «Смотрел на тебя», – беспечно ответил Робин. «Неправда. Амада не могла сдерживаться. Я звонил тебе сразу после окончания передачи. Твой телефон не отвечал». «Совершенно верно. В тот момент, когда началась передача, позвонил Энди. Потом кто-то еще. И чтобы меня не беспокоили во время твоего выступления, я отключил его». А тебе в голову не пришло, что я могу позвонить. Я действительно ждал твоего звонка, но, к несчастью, забыл включить аппарат. Но почему ты сам не позвонил мне, воскликнула Аманда. Ты не подумал о том, что мне захочется побыть с тобой после передачи. И я был уверен, что ты поехал куда-нибудь в свою компанию обмывать успех. Робин, Аманда была в отчаянии. Я хотела быть с тобой. Ты мой мужчина. Разве не так? Конечно. Голос Робина был по-прежнему веселым. Но это еще не значит, что мы прикованы друг к другу. Ты мне не принадлежишь. не ты, не твое время. Но, Робин, я хочу принадлежать тебе. Полностью. Хочу отдавать тебе свое время. Только ты один что-то для меня значишь. Я люблю тебя. Я знаю, ты не хочешь жениться. Но это не мешает мне быть твоей. Мне достаточно, чтобы ты была моей подружкой. Но если я твоя подружка, я хочу все делить с тобой, Робин. Я хочу принадлежать тебе. А я не хотел бы причинить тебе боль. Не бойся, Робин, я никогда ни о чем не буду упрекать тебя. Тогда скажем так, я сам не хочу страдать. Некоторое время они молчали. Кто заставляет тебя страдать, Робин? Не понимаю. Тот, кто никогда не страдал, не может бояться боли. Из-за того, что кто-то когда-то причинил тебе боль, ты время от времени повздвигаешь стальную дверь между нами. Нет, Аманда, никто никогда не причинял мне боль. Я могу придумать тебе целую историю о том, как некая сирена разбила мое сердце, когда я служил в армии, но ничего этого не было. У меня было много любовниц, я люблю женщин, но мне кажется, что я никем не дожил так, как тобой. Почему же тогда отдаешь себя только наполовину, и почему вынуждаешь меня делать то же самое? Не знаю. Правда не знаю. Наверное, мой инстинкт подсказывает мне, что без стальной двери, как ты это называешь, я буду в опасности». Он засмеялся. «Но, ну, может быть, если приоткрыть ее, то за ней ничего не окажется. А ты пытался когда-нибудь ее открыть?» «Именно это я сейчас и делаю», – спокойно сказал он. «Я приоткрыл ее, потому что достаточно дорожу тобой и хочу, чтобы ты меня понимала. Но я сейчас же ее закрываю». Аманда замолчала. Робин никогда не говорил ей так много. И она догадывалась, что он пытается объяснить что-то еще. Аманда, продолжал он. Я действительно дорожу и восхищаюсь тобой, потому что мне кажется, что у тебя та же самая стальная дверь. Ты красива, чистолюбива, независима. Я никогда бы не смог любить и уважать девушку, для которой был бы единственным смыслом жизни. Нужно, чтобы люди немного подходили друг к другу. Но ну, теперь в порядке. Аманда заставила себя смеяться. Всё, я сделаю сегодня твой любимый салат и бифштексы. Согласен? — Согласен. А я принесу вино. До вечера. Аманда повесила трубку. Какой чудесный день. Ей казалось, что она нашла ключ к Робину. Нужно не показывать ему свои привязанности, ничего не требовать. Чем меньше она будет просить, тем больше он ей даст. А потом и сам поймет, что они созданы друг для друга. Впервые с тех пор, как познакомилась с Робином, Аманда почувствовала, что полна уверенности. Все будет хорошо. Она была в этом убеждена.